Яганов Николай Максимович, разведчик 129-го гвардейского стрелкового полка 45-й гвардейской стрелковой дивизии. А в марте 1945 года я сам в госпиталь угодил. Там что получилось? Уперлись в Курлянскую группировку. После мощной артподготовки наши заняли то ли одну, то ли две траншеи и все, нет продвижения. Я шел на передовую по следу танка, смотрю, заец сбежит. Достал парабеллум, думаю стрельнуть или нет, не стал стрелять. Тут немец стал из станка или из пушки стрелять по мне. Я полянку перебежал, а там землянка. Я в нее заскакиваю, а в ней немец. У меня пистолет в руке, я ему хэндехог. Он руки поднял. Хорошо, в запас, но немец нужен, потому что рано или поздно заставит за пленным идти. Тут и мои ребята из взвода подошли, поговорили, решили, что я возвращаюсь штаба, а они останутся наблюдать. Я немцу руки связал, а чтобы не убежал, снял с него штаны. Мы вышли с ним на НП дивизии. Потом рассказывали. Мы смотрим в стереотрубу, батюшки мои. Идет Яганов и немец без штанов. Пришли на НП. Немец показывает на меня, что, мол, я изверг, заморозил его.、И、в это время прилетела мина. Я остался живой, немец, а человека четыре было раненых. Немца я сдал. Дали мне задание понаблюдать за стыком батальонов. Только я пришел в окопы, как немец пошел в атаку. Немцы поднялись из своей траншеи, и наши поднялись, чтобы удирать. Я думал, по кому стрелять, по нашим или по немцам. Дал очередь над головами наших. Они зарегли. Тут я их поднял, и побежали мы вперед на немцев. Немца давай драпать. На плечах у них врывались в поселок Калей. За этот бой я был представлен к ордену славы первой степени. Проходит несколько дней, и нас посылают брать немца. Мы отправились, спустились в траншею. Нас было пятеро. Я направо несколько шагов за поворот сделал. Хальт! Я говорю, «Свои!» Он мне автомат в грудь. «Пропуск!» Я правой рукой за ствол схватился, успел отвести его от груди. А левую занес, и в это мгновение он нажал на курок. Четыре пуля в предплечье. Кто-то из парней, мучников, кажется, его по голове прикладом. А я как сжал автомат, так руку и не могу разжать. Вернулись к своим. Рука у меня опухла, вся черная от пороховой гари. Мне налили одеколона, что ли, тройного. Он мутный, я пить не стал. Фельдшер Торопов мне налил спирта. Я выпил. Рука, но это попросила собиственно написать бумажку, что не самострел. Хотя как можно себе руку поразстрелить четыре раза, не знаю. И поехал по госпиталям до самого Молотова. Когда приехал в Молотов, меня в ванну посадили медсестра, помыли спину, потёрли, потом влили кровь четыреста кубиков, потом ещё. Доску привязали к руке, она у меня уже не ноет, всё нормально, не гнется. Пока был в госпитале война закончилась. Я по честному скажу, мне было очень даже жаль, что она закончилась. Я не понимал, что же мне делать дальше. Ведь уже сложился военный быт. Вот операция закончилась, остатки полка вывели, штаб пишет похоронки, по 100 граммов пьют. В медсанбате отрезают ноги, руки раненые и кричат: "Помоги, сестренка!" А солдаты что? Разожгли костры, идет треп. Смотри, Лёлька бомбата к родному в землянку ходила, того убила. Ты посмотрел, уже к комбату ходит. Бойцы сняли с себя гимнастерки, жгут вшей. Вшей было столько, сколько нужно. У немцев в землянках было все благородно устроено. Стены обвешаны шерстяными или байковыми одеялами, пол деревянный, не как у русских в землянках. И в то же время огромное количество вшей. Мы от них их получали, вшивость получали оттуда. Вот такая самая нормальная жизнь. Интервью Драбкин